Глава 23 третья. Евангелие от Иуды. 19 часов 11 минут. В общем-то даже удивительно, что мальчик и ее нашел. Случайность. Все в нашем мире построено на случайностях. Человеческие отношения, счастье и смерть, горе и радость. Еще сегодня ты никто, а завтра выиграл в лотерею миллион, взяв билетик вместо сдачи в магазине.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 Целых двенадцать лет Евангелие от Иуды пролежало у деда в деревенском доме. Иногда он подпирал книгой шатавшиеся ножки старенького стола. Человек в черном представил себе удивление мальчика, когда, приехав посетить отдаленный горный монастырь и остановившись на ночлег в крестьянском доме, он обнаружил прекрасно сохранившееся издание на арамейском языке, покоившееся под столом.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 Он обрадовался, что глупый чужестранец заплатит огромные деньги за совершенно бесполезную вещь. Затаив дыхание, дедушка попросил 20 долларов. Это целых сорок лари, да у них в деревне люди столько за месяц не зарабатывают. Получив две зеленые бумажки, старик долго гладил их, причмокивал, качал головой, тихо посмеиваясь. Вот уж повезло, так повезло.